Человек по природе своей – существо самообольщающееся. Как бы ни были грозные и тяжкие обстоятельства, он всегда отыщет в них сначала вопрос, недоумение и сомнение, потом благоприятную для себя сторону и, наконец, дойдет до полной уверенности в светлом обороте. И даже чем грознее и очевиднее обстоятельства, тем сильнее работает самообольщающееся чувство – тоже испытывал и старый князь. Ошеломленная неожиданностью удара, его мозговая система парализовалась. Но потом, мало-помалу, освобождаясь от тяжелого впечатления, он стал обдумывать свое положение. «Что же это значит?» — начал он вопросом. «Зачем бы так поступать царевне с таким верным и преданным слугою, как я?» Не я ли работал для нее с стрельцами? И не я ли подвел ее к престолу? Не я ли защитил ее от старых ревнителей православия? Нет, тут должна быть очевидная ошибка. Могла царевна обмолвиться, мог и Лыков ослышаться, принять одно имя за другое. Мало ли у царевны ворогов. Вот приедем, все разъяснится». Тогда уж я потребую полного удовлетворения. Да и опасаться мне нечего, — продолжал убаюкивать себя князь. Мои детки-стрельцы разве потерпят лихо надо мной? Как только узнают, а узнают они тотчас же, всеми полками явятся в Воздвиженское. Камня на камне не оставят. Скорее весь царский двор изведут, а меня выручат. Может, это еще и к лучшему, — Сама судьба ведет к гибели моих ворогов. Припомнюшь я Ивану Михалчу. В это время телега и ратники въезжали в длинную улицу села Воздвиженского. На улице было людно, так как до солнечного заката было еще далеко. Во многих местах то толпились кучками, то расхаживали поодиночке вновь прибывшие земские ратники. Все останавливались и провожали глазами проезжающую телегу с пленниками, и из многих кучек слышались слова. «Ага, попался-таки изменник. Недолго, значит, мы будем здесь гостить. Скоро, как раз вовремя поспеем в поле к бабам на помощь». Телега, между тем, въезжала на центральную площадь села перед царским дворцом. На площади точно так же сновали люди — и в особенности на одной стороне ее, где лежало случайно оставленное толстое бревно. Тут недалеко от этого бревна, почти против царского дворца, остановилась телега, и пленников поставили на площади. Недолго пришлось им ожидать решения своей участи. Не прошло и десяти минут, как с дворцовой лестницы уже сходили бояре с дьяком в руках которого находился уж готовый боярский приговор. Подойдя к обвиняемым, дьяк прочитал звонким голосом во всеуслышание толпившемуся народу. «Князь Иван, заведуя стрелецким приказом, ты действовал самовольно без доклада государям, ты раздавал денежную казну и тем, кому не надлежало, в отягощении государства и народа, Ты позволял стрельцам входить в царские палаты с наглым невежеством. Ты пытал и истязал в стрелецком приказе многих людей твоему суду неподсудных. Ты взыскивал незаконно бесчеловечным провижом с разных лиц большие суммы. Ты дозволил стрельцам беззаконно собрать с дворцовых властей более ста тысяч рублей. Ты, не уважая царского присутствия, пред всеми боярами с чрезмерной гордостью похвалялся своей службой. Ты несколько раз высказывал в палате, что государство стоит только по твою кончину, а после тебя все будут ходить по колено в крови. Ты с дерзостью и наглым шумом оспаривал дела, вершенные по уложению, оскорбляя свою братью бояр и даже угрожая им копьями. Ты восставал вместе с раскольниками на святую церковь и потом защищал их от заслуженной кары. Ты ослушался царских указов об отправлении стрельцов для защиты казанских мест от калмыков и башкирцев».